«Глава 19 Соблазнитель 80 левел. Как мама?» «Соболева Татьяна», — спросил Диму бородатого доктора, только что вышедшего из операционной. «Операция прошла успешно», — ответил тот. У Димы как будто гора с плеч упала. Он только что пережил самый долгий час своей жизни, пока над матерью колдовал хирург. Оказалось, пока ему вручали аттестат, мама страдала в коморке, в гостинице, где работала уборщица вот уже полгода. Глупая, пытаясь сбить обезболивающими страшное боль в животе, не хотела пропускать рабочую смену. Еще бы, ведь сыну скоро уезжать. Хотела позаработать побольше, чтобы дать ему денег в дорогу. Хорошо администратор догадался вызвать скорую. Оказалось, острый аппендицит, отправили на срочную операцию. Еще немного, и, может, не спасли бы. Дима по себе не простил. Когда ему позвонили, он как раз наблюдал за танцующей Аней. Самое потрясающее зрелище в мире. Хорошо догадался не проигнорировать звонок. Естественно, тут же сорвался в больницу и ждал, пока маму прооперирует. Какая тут вечеринка, когда единственный родной человек лег под нож? Дима весь изнервничался, накрутил себя по-всякому. «Спасибо, доктор». Принялся он жать руку хирургу. «Можно ее увидеть». «Больная, отходит от наркоза, к ней сегодня нельзя. Кстати, часы посещения давно закончились. Кто вам разрешил тут сидеть? Отправляйтесь спать, придете завтра утром». Дима кивнул, резко погрустнев. «Да не волнуйтесь вы так, все с вашей мамой будет в порядке». Врач похлопал его по плечу и указал в сторону выхода. Дима поплелся наружу, вручил шоколадку медсестре, которая разрешила подождать в коридоре. Раз к маме нельзя, значит, по идее, можно вернуться на вечеринку. Правда, веселье в крови не осталось ни полграмма, а руки до сих пор потряхивало от волнения. Но когда он еще побывает на подобном мероприятии? К тому же там Аня. Вот ее-то после перештова увидеть очень хотелось. И Дима поспешил обратно. От местной больницы до дома Симонова добрый час пешком. Но на такси денег не было. Всю наличку подчастую он сгрузил в больницу. Бесплатная медицина в их городке – не удовольствие. Пога добрался до дома Симонова, изрядно взмок и натолкнулся на закрытые ворота. Впрочем, его сразу впустили. Тут же окунулся в мир громкой музыки и пьяных одноклассников. Дима обошел территорию, заново поприветствовал кучу народа, но так и не нашел той, ради которой вернулся. Зато отыскал Сашку Симонова, зажигающего в компании пары одноклассников. Ты не видела, Наид? — спросил он у хозяина вечеринки. «Скажи мне спасибо!» — заявил приятель. «Хотел уйти, но я принял меры». После слов Симонова Диме резко поплохело. По вспотевшей спине пробежал липкий холод. «Какие такие меры?» «Запер ее!» «Ты что, дебил?» — воскликнул Дима, вытращив глаза. «Кто просил ее запирать? Ты мог мне позвонить, спросить, какого хрена...» «Да не кипятись!» Развел руками приятель. «Ничего с твоей целкой невредимка не случилось. Я так-то тебе одолжение сделал». «Подвесить бы тебя за уши за таки одолжение». Дима смотрелся в пьяные глаза приятеля и понял. Здравый смысл тут более не жил. Обычно вполне разумный сегодня Симонов явно был не в себе из-за количества выпитого. «Отведи меня к ней», — сказал Дима строго. Симонов и его дружки уже и без того топали куда-то за дом. Дима поспешил следом. Очень скоро приятели оказались возле огромного амбара, выкрашенного белой краской. «Тут она!» Усмехнулся Симонов, а его приятели загоготали. «Ждет, не дождется!» Дима громко запыхтел, но ничего не сказал. Не стал провоцировать пьяного придурка. «Открывай давай!» буркнул он, буравя приятеля строгим взглядом. И тот открыл. Дима поспешил внутрь, ожидая увидеть Ани за дверью, но в тусклом желтом свете ламп просмотрел только залежи деревянной мебели. Ее нет. Тут же заволновался он. Спряталась. Снова загоготал приятель. Иди поищи. Дима прошел дальше и вдруг услышал, как за его спиной закрыли дверь. Тут же бросился обратно. Эй, Сашка, ты чё? Открой, долбоящер! Однако тот и не подумал послушаться. «Повеселитесь как следует, Соболь! Время тебе до утра!» «Открой, дятел!» Дима принялся колотить в дверь кулаком, но не добился ровным счетом ничего. Похоже, приятель и вправду решил, что это хорошая идея — запереть его здесь. А где-то там, в глубине, слышалось тихое всхлипывание. Соболь без труда догадался, кто издал этот звук. Груди больно резануло. Теперь план с облазнением казался ему на редкость глупым, ребячливым. А еще стало нестерпимо жалко девушку, которую тут заперли по его вине. Сколько она тут просидела, наверняка дико напугана. Какой-то проклятый вечер. Все должно было быть не так. «Аня!» – закричал Дима. «Где то малышка, не бойся, я тебя не обижу». Ни за что и никогда и другим не позволят ее обижать.